Внутренние демоны. Как же я их люблю, этих демонов. Вы себе даже не представляете. Вы думаете, я произнесла слово люблю и насказательно? А что, если нет? Что если я действительно считаю этих демонов самыми ценными, самыми сильными и лучшими частями наших личностей? А ведь это именно так. То, что они ведут себя шокирующе, мучают нас, терзают своими ужасными мыслями, чувствами и стремлениями, ещё не повод их заклеймить и сослать в ссылку в самый заброшенный уголок души. Давайте подробнее. Что же я подразумеваю под словами внутренний демон? И что же это за твари такие? Кстати, слово тварь вполне безобидное, и означает просто сотворённый. Зачем мы наделили это слово таким неприглядным значением? Мне искренне непонятно. Часто ли вы сталкиваетесь в себе со стыдом за то, что хотите чего-то, что не одобряется людьми? Со страхом это сказать, проявить, сделать? С чувством вины за то, что совершили или даже просто подумали нечто ужасное, плохое, за что вас все осудят и покачают укоризненно головой? Ай-ай-ай, какой ты нехороший. Мы за это тебя не будем любить. Держу пари, что нет человека, который не сталкивался бы в себе с этим. Большинство моих клиентов, да и я сама в том числе, хорошо знакомы с этим явлением. Дочь, которая похоронила мать и вздохнула с облегчением. Отец, который видит взросление дочери и ощущает укол ревности. Сын, который ненавидит родителей за то, что они лезут в его личную жизнь. Подруга который ежедневно выслушивает страдания подруги и думает, как было бы хорошо отделаться от этих излияний. Коллега, который мечтает о провале коллеги. Сосед, который завидует благополучию соседа. Меня до глубины души трогает, когда клиент находит в себе силы признаться, что испытывает что-то подобное. Я чувствую себя при этом так, будто при мне открыли самый дальний и тайный сейф. Достали оттуда самое драгоценное сокровище и вручили мне. Это чрезвычайно волнительно, знать, что тебе оказано такое доверие. И огромная ответственность, потому что любой неверный жест, любое неосторожное слово сейчас может ранить невероятно сильно. И я, бывает, просто замираю на несколько мгновений, чтобы не спугнуть это. Стыд и страх. Стыд и страх. Мегатонны стыда и страха окутывают эти мысли. И тот добрый ангел, который несёт послание из глубочайших недр нашей души, запутавшись в паутине стыда и страха, превращается в самого настоящего демона. И чем больше мы пытаемся от него избавиться, тем сильнее он нас донимает. И вы знаете, если мы окажемся сильнее его и сумеем заточить его в темницу, это действо может быть для нас очень опасным. Так попросту происходит расщепление психики. Одна часть отрицает другую. Это равносильно тому, что я однажды решу, что моя левая рука плохая и начну её отрицать. В лучшем случае я останусь без руки и стану инвалидом, а в худшем начнётся гангрена, заражение крови и закончится всё смертью меня всего. Если переводить на язык психологии, Отрицание любой своей части лишает нас ресурса, который в ней заключён. А так как мы существа очень мощные, то и каждая наша часть обладает весьма большим потенциалом, и мы в буквальном смысле этого слова становимся психологически неполноценными, не можем этот потенциал реализовать. Например, вы могли бы быть успешным специалистом в сфере имиджмейкинга, А вместо этого сидите в офисе и перебираете скучные юридические бумажки. И всё лишь потому, что проигнорировали какие-то свои важные и сильные стремления, связанные с творческой способностью менять внешний облик человека, и решили поступить так, как правильно, потому что мужчина не должен этим заниматься, и вся наша семья занималась юриспруденцией. И эту правильность, конечно же, не вы придумали, а социум и часть родителей, которые ожидают от вас каких-то конкретных вещей и ничего за их рамками принять не готовы. А вы идёте у них на поводу, пытаясь проживать свою жизнь так, как вас учат другие люди. Вот только та важная часть личности, которая нуждается в реализации, вами сильно недооценивается, потому что она может очень многое либо вознести вас на небеса вдохновения, если вы разрешите ей проявляться, либо повергнуть в пучину депрессии, если вы не захотите дать ей свободу. Возможно, что вы и сами воспринимаете её как нечто деструктивное и демоническое. Влияние на вас значимых людей столь велико, что их мнение постепенно становится вашим собственным. Если вы будете очень-очень усердны в отрицании этой части себя, тогда это может привести даже к психическому расстройству. И тогда уже демон вырвется наружу. в самом своём жутком воплощении вы просто начнёте творить вещи, которые никогда бы себе не позволили в здравом рассудке. И эти вещи, конечно же, будут выглядеть гротескно, утрировано. Вот уж правда, дорогие мои, до такого себя точно не нужно доводить. Почему же это вообще происходит? Я постепенно пришла к выводу, что человек действительно пытается жить правильно, в самом хорошем смысле этого слова. и намерение у него при этом самое благое, хотя он может его вовсе и не осознавать. Оно такое по-детски простое, что даже забавно становится иногда, насколько мы внутренне всё-таки дети. Это с возрастом мы обрастаем разными серьёзностями и корчим из себя больших и важных дяденик и тётяник, а возьми и копни чутог глубже, неизменно находишь эту простейшую и надо сказать, очень здоровую основу. И звучит она так: Я хочу, чтобы мне было хорошо. Это ведь так естественно, правда? Проблемы с этой потребностью начинаются только тогда, когда мы пытаемся сделать себе хорошо за счет энергии других людей. Допустим, я хочу, чтобы у меня было много денег, и я иду и ворую их у того, у кого их больше. Последствия весьма предсказуемы, нелады с законом обеспечены. Самое интересное в том, что эта особенность срабатывает не только с энергией денег, но и с любой эмоциональной энергией. Давайте вместо слова деньги подставим название другого ресурса. Скажем, пусть это будет любовь. Если я чувствую в своей душе сильный недостаток любви к себе, то я могу предпринимать попытки его восполнить за счёт кого-то, кто рядом. Буду упрашивать его о любви, умолять быть рядом со мной. стану терпеть какие-то различные неприятные вещи ради того, чтобы этот человек давал мне энергию любви. И по сути, это совершенно то же самое, что и вырысто денег. Это попытки присвоить, сделать своим чужой ресурс, тот, который на самом деле мне нужно вырабатывать самому. Какие последствия будут в этом случае? Нет, в тюрьму меня, конечно же, никто не посадит. Я это сделаю сам, собственнаручно. Именно из этой схемы и произрастают все возможные зависимости в отношениях. Я не говорю, что вообще не нужно принимать чью-то любовь. Напротив, любовь это совершенно нормальная основа для отношений, их эмоциональная база. Я имею в виду лишь тот вариант, когда мы в обмен на любовь или любой другой чужой эмоциональный ресурс начинаем наносить себе серьёзный ущерб. Живём не своей жизнью, ограничиваем себя в свободе. Бьёмся сделать какой-то важный для себя выбор. Мы словно платим своей душой, продаёмся за это чувство, предаём что-то существенное в себе. И теперь, если возвращаться к теме правильности, становится более понятно, почему наше стремление сделать себе хорошо реализуется именно таким образом. Правильный это находящийся в рамках правил. И очень часто оказывается, что эти рамки определяются именно социумом. особенно в лице близких и значимых для нас людей. Эти люди задают нам некие готовые правила, которые мы внутренне принимаем за аксиому и намереваемся им следовать. И делаем это для того, чтобы чувствовать, что тогда нас одобрят, будут принимать, хорошо относиться. Мы больше верим им, чем самим себе. Если эти правила вдруг вступят в конфликт с какими-то нашими глубинными жизненными потребностями, Мы с высокой долей вероятности выберем подавить их ради соблюдения правил. А затем происходит манифестация подавленной потребности и рождается демон. И демоном он становится вовсе не потому, что является каким-то греховным или грязным существом, а именно потому, что мы его сами заклеймили этой оценкой. По той причине, что естественные жизненные потребности очень сильны, победить их невозможно. они будут постоянно стучаться к нам из глубины бессознательного и будут это делать чрезвычайно часто и настойчиво. И чем больше мы их будем подавлять, тем более странными и извращенными способами эти потребности будут прорываться. Именно эта особенность избивает нас с толку. Мы почему-то думаем, что эта искаженная форма и есть изначальное проявление потребности, хотя это далеко не так. Давайте я объясню на примере, Чтобы было проще понять. Представим, что я иду по пустыне, и у меня закончились запасы воды. Я очень хочу пить, моё горло пересохло. Жажда здесь это жизненно важная физическая потребность. При помощи неё, как метафоры, я хочу передать идею о том, что эмоциональные потребности могут быть примерно такими же сильными и значимыми, только уже на уровне души. Точно так же, как физическое тело погибает без воды, наше эмоциональное тело умирает, не получая того, в чём нуждается. И вот я бреду, почти уже в бреду, который день без капли воды. Мои силы иссякают, палящее солнце высушивает последние частички влаги. Я уже не надеюсь, что выживу. Голова кружится, колотится сердце, горло царапает горячий сухой воздух пустыни. Губы растрескались и опухли. Я понимаю, что мне остались последние часы жизни. Впереди бесконечные дюны и те несколько миражей, которые заставляли меня, спотыкаясь и падая, ускорять шаг, один за другим оказались чудовищным обманом воображения. Я умираю. Перед глазами проносятся воспоминания всей моей жизни, и в моём сознании просто не помещается мысль о том, что всё закончилось вот так глупо, странно и безжалостно. Никто и никогда меня здесь не найдёт. Солнце зажарит и превратит мой труп в мумию, которая будет десятилетиями лежать в толще песка в исселевших лохмотьях, ошеревшись страдальческим оскалом. Прониклись, я надеюсь. Я очень старалась. А теперь представим, что я вопреки своему отчаянию Всё-таки неожиданно обнаруживаю малюсенький оазис с ручейком, пробившим себе дорогу наверх. Как вы считаете, как я себя буду при этом вести? Стану ли падать на колени, воздевать руки к небесам и возносить к ним благодарственную молитву, а потом трепетно и медленно набирать драгоценную влагу в ковшик ладоней и наслаждаться каждым глотком? Да нет же. Я хрипя и выпучив глаза, поползу к воде на максимально возможной для меня в этом изможденном состоянии скорости, рухну прямо в ручей, макнусь в него с головой, не удержав равновесия, и начну, захлебываясь и кашля, поглощать воду. Возможно, я даже очень с этим переборщу, и мой желудок не выдержит давления, в какой-то момент выбросив лишний объем жидкости, и только тогда, когда меня уже вытошнит, я буду точно уверенна, что больше не могу выпить ни капли, я остановлюсь. И всё равно буду косить на ручей безумным глазом, боясь в очередной раз обнаружить, что воображение сыграло со мной злую шутку, и это галлюцинация. Как вам такое зрелище? Я-то этого видеть не буду, мне всё равно. А вот со стороны это будет наверняка весьма впечатляюще. Особенно если вы давно не испытывали смертельной жажды. Не покажется ли вам такой человек слегка прибабахнутым? Да, именно таким он и будет выглядеть. Примерно таким же, как выглядел Робинзон Крузо для команды корабля, которая его обнаружила. Когда потребность подавляется или не удовлетворяется слишком долго, она становится чрезмерной. И та сила, с которой она пытается прорваться наверх, превращает ее в нечно искаженная, ненормальная, иногда даже полубезумная. Это и есть лицо демона. Он ведь таким изначально не был. Если бы его накормили вовремя именно так, как он просит, всё было бы вполне мило и симпатично. Однако наша психика, воспринявшая за истину ряд неких искусственных правил, сопротивляется удовлетворению потребности. Мы карим себя, стыдим, ругаем, наказываем, отказываем себе И этим создаём то самое давление, под гнётом которого ангел постепенно чернеет, обзаводится когтями, зубами и кожистыми крыльями, потому что только так он сможет победить тирана, который хочет его смерти. Только превратившись в демона, он сможет вырваться из этой тюрьмы. Конечно же, увидев такое существо, нам будет очень легко его осудить и отвергнуть, ведь оно уродливо и ужасно. Мы видим лишь его оболочку, не потрудившись выяснить, что вообще привело его в такое состояние. У меня, как у психолога, к счастью, есть возможность разглядеть и изучить все условия, которые приводят к возникновению подобных существ. И первое, что я при такой встрече стараюсь сделать, это помочь клиенту сообщить демону, что тот имеет право на жизнь. Это самый важный шаг, который открывает путь к естественности. Я совсем недавно выяснила, как возник образ дьявола, того, каким мы его привыкли себе представлять. Оказывается, прототипом стал древнегреческий бог Пан, покровитель пастушества, бог плодородия и дикой природы. Именно он с копытами и козлиными рогами явился олицетворением греховных побуждений. Видимо, за счёт того, что предпочитал свободу от труда, позволял себе проявлять животную сексуальность. и являлся проводником первозданной дикой силы, которую невозможно усмирить. Весь облик Пана несёт сообщение о том, что это наполовину человек, наполовину животное, что однако нисколько не мешает ему быть талантливым музыкантом, танцором, прорицателем и врачевателем, основа способностей которого лежит в стихийном знании природы, в глубочайшей витальности. Людям нередко свойственно отрицать в себе животное, в том числе и сексуальное начало, власть инстинктов и влечения, присущих телу. Вместо того, чтобы просто признать, что это в нас есть и научиться с этим жить, находя баланс между животным и человеческим, мы почему-то начинаем осуждать это в себе, пытаемся подавить, нарекаем грехом. Но наша естественная природа не знает понятия греха. и по-прежнему жаждет просто жить и проявляться, так же, как стремится жить росток, пробивающийся из-под камней, и так же, как цветок раскрывает лепестки, приманивая пчелу. Сила этого стремления настолько велика, что не приемлет преград. Так или иначе, она найдет способ себя выразить, и если ради этого ей нужно будет превратиться в демона и разбить стены своей темницы, она это сделает. Что предпринять, если вы чувствуете в себе подобный процесс? В первую очередь, нужно его внимательно исследовать. Не отмахиваться, а признать его важность. Постараться понять причины, которые привели к искажению этой потребности. На самом деле, любая потребность может быть удовлетворена вполне экологичным путём, то есть, когда всем, в том числе и нам самим, хорошо. Для всех естественных стремлений такой путь существует. Если же стремление приняло извращённый вид, это означает лишь, что мы не потрудились такой путь найти. Важно понять, что мы сами обычно доводим себя до подобного состояния, чаще всего стыдом, страхом и попытками загнать себя в искусственные рамки. В процессе работы я часто прошу клиента визуализировать своё состояние. Иногда состояние предстаёт в очень странном виде, который вызывает у клиента отвращение. Это могут быть различные звери, черви, бесы, змеи, насекомые и тому подобные существа. Первое побуждение, которое он сам испытывает при встрече с этим созданием отвернуться и не видеть это. С омерзением и содроганием он соглашается с этим работать в ответ на мои мягкие уговоры. В процессе работы выясняется, что за этой зверушкой кроется жестоко подавленная потребность, очень здоровая и естественная, такая, как необходимость развлекаться, отдыхать, быть в покое и безопасности, проявлять сексуальное влечение, проявлять агрессию, говорить нет, плакать, испытывать чувство собственности и так далее. А выглядит она так только потому, что сам клиент её так воспринимает. Он осуждает это в себе, отрицает, не хочет признавать, избегает удовлетворять. И всё из-за того, что когда-то давно, часто в детстве, был поставлен запрет на то, чтобы не только проявлять это, но даже и хотеть этого, даже думать об этом было нельзя. И вот постепенно, по мере осознания всех этих взаимосвязей, в процессе работы вид этого существа начинает меняться. Оно становится совсем иным, пушистым, милым, приятным, цветным, желанным. И это опять же такие игровые восприятия. Ничего в этой потребности не поменялось на самом деле. Какой она была, такой и осталась. Всё, что изменилось это отношение к ней самого клиента. Он сумел её признать, принять и дал ей разрешение на проявление. И демоническое облачко тут же трансформируются. В нашем внутреннем мире просто не существует частей личности, которые стоило бы отвергать. Как бы они при этом не выглядели и как бы себя не вели. Все, что нужно, это встречаться с ними, исследовать их, стараться их понять. Искренне, с любовью стараться. И тогда они раскрываются навстречу, проявляют свою истинную суть, и она оказывается прекрасна. В этих частях заключён огромный потенциал. Они являются нашей движущей силой. Я полагаю, что именно поэтому за счёт этой силы они и пробиваются к свету так упорно. Если этой силе противодействовать, она начинает разрушать всё вокруг, доводя человека вплоть до расщепления разума. Столне возможно, что ум, который стал на пути этой силы, пытает стянуть её колючей проволокой осуждения и страхов. С точки зрения нашей души является меньшей ценностью, и душа им в буквальном смысле жертвует, освобождая живую частичку себя, пусть даже подобной ценой. Поэтому не стоит делать свой ум инструментом подавления, а лучше превратить его в помощника в процессах глубокого и детального изучения себя, возрождения себя, признания своей божественной изначальности. И если для этого нужно воображение протанцевать голышом вместе с паном, Какой-нибудь дикий, необузданный танец под полной луной в чаще нетронутых лесов. Сделайте это. Кто знает, какие потаённые таланты вас проснутся после этой мистерии? И демон, которого вы хотели оттолкнуть из-за собственного страха и непонимания, вдруг раскроет свои когтистые ладони, и вы увидите в них бесценный дар, который он пытался донести к вам через тьму, так самоотвержено и неистиво, что и сорвал свои крылья в клочья. Ещё одна история, где эти процессы, возможно, отражаются не настолько однозначно, но тем не менее, некоторые параллели помогут вам почувствовать, как это может работать. Клиент, женщина за 40. Работаем над её переживаниями по поводу мужчин. Я не хочу быть так сильно погружённой в эту тему. Она начинает меня утомлять. Нет ни одного дня, в котором я не думала бы о гипотетическом мужчине, с которым я могла бы быть. Это отнимает много моего времени и энергии. Мы можем как-то поработать, чтобы я несколько отвлеклась от этой темы. А как выглядит этот воображаемый мужчина? У него есть какие-то особенные характеристики? Да, я представляю его всегда примерно в одном ключе. Он чуть старше меня, чём-то даже на меня похож. Симпатичный, интересный. Мне с ним легко и комфортно. Тогда я прошу вас сейчас закрыть глаза и визуализировать его насколько возможно. Вам не обязательно видеть какие-то конкретные детали. Достаточно общего представления и ощущения. Хорошо? Вот я его представила. Он, кстати, очень напоминает мне кое-кого. Да. Просто поразительно похож. Это кто-то из вашего окружения? Нет. Um, мне даже немного неудобно об этом говорить. Это персонаж компьютерной игры. Да пусть. А что это за персонаж? Расскажите мне немного о нем. Ну, это довольно харизматичный мужчина. По легенде игры демон. Ироничный, умный, иногда немного циник. но в целом очень жизнерадостный. Когда я играла эпизоды с его участием, у меня часто возникало чувство какой-то глубокой родственности душ, что ли. Кстати, это самое главное чувство, которое мне хочется ощущать в контакте с мужчиной. Да, это именно оно. Родственность. Я так понимаю, вы испытываете к этому персонажу довольно тёплые чувства? Да, и это вполне реалистично. Я понимаю, конечно, что это всё нарисованная картинка, но чувства я сейчас испытываю действительно довольно сильные. Вы знаете, у меня есть версия, что в этом персонаже могут быть заключены какие-то незавершённые программы, которые сейчас и продолжают тянуть на себя вашу энергию, то время и внимание, о котором вы говорили. Не знаю, вполне возможно. Мне кажется, я даже ощущаю это как какие-то нити, которые тянутся от меня к нему. Тогда я сейчас предложу вам одно действие. Сразу хочу предупредить, что оно бывает в большинстве случаев болезненным. Однако, если получится его осуществить, вы можете почувствовать некоторое освобождение. Хорошо. Что за действие? Нужно будет мысленно его отпустить и отгоревать эту потерю. Это важно, потому что на самом деле мы будем отпускать вовсе не нарисованную картинку, а самый настоящий собирательный образ мужчины, который имеет для вас значение. Как вы ощущаете по своему внутреннему индикатору, насколько вы готовы к подобному действию? Думаю, вполне готова. Давайте попробуем. Хорошо. Тогда произнесите фразу отпускания, подражая ей, что это навсегда Клиентка уже в курсе, что это за фразы, поэтому я просто обрисовала общую суть, а произносит их она уже сама в своём вольном изложении, как ей больше откликается. Я отпускаю тебя. Я позволяю тебе уйти. Мы с тобой больше не увидимся никогда. Ты уходишь из моей жизни, я разрешаю тебе это. Прощай. Отлично. А теперь подкрепляйте это пространственными действиями. либо сама уходите, либо он. Постарайтесь разделиться. Он поворачивается в пол-оборота, как бы не веря, что я его отвергаю. Я киваю, подтверждая своё намерение, и он медленно уходит, правда, ещё пару раз оглядывается в процессе. Я смотрю в другую сторону, чтобы таким образом настоять на своём, как бы подталкивая его в спину, условно говоря. Всё. Он ушёл. Прекрасно. Что чувствуете от всего этого? Ох, это странно, но это больно. Даже очень больно, я бы сказала. Мне словно трудно дышать. Сердце что-то сжалось. Я как будто саму себя отвергла. Это очень интересное замечание. Вы ведь и говорили в начале нашего разговора об ощущении родственности. Это наводит меня на мысль, что это не просто образ мужчины, а быть может, ещё и элицитворенье каких-то ваших собственных качеств. Как вы считаете? Мне трудно судить, но в целом да, такое вполне может быть. Не знаю. А давайте разберём его по этим качествам. А вы подумайте, есть ли это всё в вас самой. Здесь мы подробно перечисляем его качества. По итогу оказывается, что они действительно присутствуют в самой клиентке. Но до сего дня она не слишком обращала на это внимание. А ведь и правда, это все мое. Я только сейчас это осознала. Тогда предлагаю присвоить все эти качества. Ставьте этот образ мужчины снова перед собой и поработаем. Окей, я его возвращаю. Что дальше? Представьте, что все его качества находятся внутри него, как некая энергия, а вы эту энергию забираете себе. Можете сопровождать это фразами типа: "Это всё моё. Я возвращаю себе собственное качество личности". По одному забирайте, не спешите. Хорошо. Проходит некоторое время. Да. Я всё забрала. Какие ощущения этот процесс у вас вызвал? В целом мне комфортно. А образ мужчины стал как будто более пустым, что ли. Оболочка есть, а вот содержимое оно уже не настолько плотное. Хорошо. А что если я снова предложу вам попробовать его отпустить? Вот такого. Да. Сейчас буду пробовать. Проходит время. Да. Теперь это намного легче. Я даже не особо всерьёз это воспринимаю. И он тоже не ведёт себя как человек, больше именно как картинка теперь выглядит. Я будто просто лист бумаги с рисунком отпускаю. Супер. Есть ли чувство завершённости этого эпизода или важно сделать что-то ещё? Нет. Мне больше ничего не хочется делать. Значит, можем завершать? Да. Завершаем. На следующей встрече Женщина рассказала мне о необычном сне, который приснился ей в ночь после этой сессии. Это был даже не столько сон, сколько осознанное сновидение в какой-то степени. Я понимала, что сплю. Я видела какую-то незнакомую небольшую комнату, ярко освещённую настольными лампами, довольно уютную. Потом я вдруг увидела, что в полу этой комнаты есть деревянный квадратный люк. Что-то вроде крышки подпола. Я подняла эту крышку и увидела, что там и правда подпол. Пригляделась, а там в темноте рука серая, когтистая. Тянется будто бы, но не наверх, а как-то в бок. Я собралась с духом и взяла это существо за руку. Кстати, рука была весьма сильная, крупная. Хоть это и странно, но я не испугалась. Даже наоборот. Я чувствовала настоятельную необходимость вытащить его оттуда. Пока вытаскивала, тянула за эту руку, почему-то в процессе мне захотелось её поцеловать, и я целовала. Это было для меня своеобразным признанием его ценности для меня, готовности его принять, каким бы он ни был. Потом это существо вылезло оттуда полностью. Это был серый демон с небольшими рогами. Я не разглядела лица, оно было каким-то размытым. Потом он очень быстро превратился в моего бывшего мужа, и это вызвало во мне некоторое разочарование. Я ожидала какого-то более чудесного превращения. А вы можете сейчас поразмышлять, какую личность олицетворяет ваш бывший муж? С чем он у вас прежде всего ассоциируется? Удивительно, что... Но это опять про того демона с нашей прошлой сессии. Они имеют некоторые общие черты. Харизма, юмор, даже внешне похожи. Я не понимаю, что это означает. А как он вёл себя после превращения? Как относился к вам в этот момент? Ко мне, наверное, больше нейтрально. А вообще был очень весёлый, чуть ли не скакал от радости. и выглядел очень хорошо, здоровым, жизнерадостным. Мы еще немного обсудили и поанализировали сон, так и не придя к какому-то определенному выводу. А события, следующие за этим неделей, преподнесли и клиентке, и мне самой, выслушавшей то, что она поведала, огромный сюрприз. Вы не поверите, что со мной творилось в эти дни. Я в шоке. Ну, сейчас расскажу все по порядку. Первым делом мне почему-то снова приходил образ того персонажа из игры, с которым мы с вами работали. Я думала о нём, опять отпуская, и у меня слёзы на глаза наворачивались, и начали приходить спонтанные мелодии, которые я напевала в течение дня. Короче, плакала и пела. Ни одну мелодию не помню сейчас. Как будто просто вышли из меня и ушли. Потом мне вдруг захотелось переписать один эпизод из игры с участием этого персонажа, который меня не устраивал по эмоциональному содержимому. Я села и на одном дыхании настрочила пять страниц текста просто ради собственного удовольствия. Ну и, как это обычно бывает, захотелось с кем-то поделиться результатами своего творчества. Нашла один ресурс фанфиков и выложила. Каково же было мое удивление, Года мой фанфик буквально за несколько дней поднялся на первое место по популярности. Это очень меня вдохновило. То, что происходило дальше, вообще не укладывается ни в какие рамки. Я сожглась ещё одной идеей, тоже фанфик, но уже более объёмный и сложный. Я выбрала тему и начала писать. Настолько загорелась этим, что прошлую ночь вообще не спала до 4:00 утра. Мне постоянно приходили идеи, и я вынуждена была их записывать на диктофон, чтобы не забыть потом. На следующий день я начала работу над фанфиком и до сих пор продолжаю этим заниматься. Я очень довольна. Давно такого кайфа не испытывала. Удивительно, как будто какая-то энергия вырвалась изнутри, высвободилась и направилась в творчество. Правда? Да, именно так. Это просто волшебное состояние. Я даже поесть иногда забывала. Мне думается, вы в образе этого мужчины-демона разместили собственную энергию и из-за этого тосковали по ней, не имея к ней доступа. Отсюда и ощущение родственности. А когда мы немного опустошили этот образ, энергия к вам вернулась и начала движение. Постойте-ка, я сейчас одну вещь поняла. Это похоже на состояние влюблённости. Я именно такое состояние тоже часто хотела переживать. Надеялась вновь это испытать, если у меня будет мужчина. А тут я в своё творчество влюбилась. Совершенно те же эмоции, один в один. Да, но вот это вообще ценнейшее открытие. Это правда. Я чувствую себя влюблённой, как на крыльях летаю. И я теперь понимаю, «Почему бывший муж приснился? Он тоже очень творческий человек. Постоянно что-то сочинял, то музыку, то стихи. А к бывшему мужу не тянет?» «О, нет, это уже пройденный этап. Я спокойно с ним рассталась. Я думаю, что он просто стал символом обретения этих качеств в моем сне». «Да, точно. Вот теперь все сходится». Какие любопытные хитросплетения порой строит наше подсознание. Правда ведь? Вы правы. Это удивительно. Ещё вопрос хочу задать. Думаете ли вы сейчас о том, как хорошо было бы, если бы рядом был мужчина? Да вы что? Я об этом даже не вспоминаю. смеётся. Мне не до этого. Я же влюблена. Тут уже смеёмся вместе. Вот такая работа была проделана. А сейчас я вам открою один очень большой секрет. Это клиентка я сама. И диалог этот у меня состоялся с самой собой. Дело в том, что я чрезвычайно часто работаю соло, практически каждый день. И подобного рода проработки для меня это моя обыденная реальность. Проговаривание, осознавание, отпускание, принятие. Я сама для себя и терапевт, и терапевтируемый. Насколько мне известно, это особенность присуща не всем, но она вполне осуществима в той или иной степени. У каждого индивидуально. Бог всегда разделяется на части, чтобы посмотреть на самого себя со стороны, чтобы каждая часть обрела свой отдельный опыт, затем поделилась им с другой частью, а потом просто интегрирует их в себя, расширяясь за счёт этого. Это его способ расти, насколько мне известно. его способ жить, играть. И мы можем делать то же самое.